Глава 4. Как оказалось, я рисковала жизнью и торопилась не напрасно. Митя Корнелюк даже не успел добежать до киоска. Он вдруг остановился, подсчитывая мелочь, которую достал из кармана. Ладонь его дрогнула, и несколько жёлтеньких монет упали на землю. Пока Митя, присев на корточки, собирал рассыпавшуюся мелочь, Человек, прятавшийся за киоском, выступил из своего укрытия. На этот раз намерения его были серьёзные, и он не собирался упускать возможность определить корнелюка окончательно и бесповоротно. Кстати сказать, на этом человеке отнюдь не было кожаной куртки. Одет он был очень просто и неброско: невзрачный плащ, кепочка, в которых ходит полгорода, мятые джинсы и кроссовки под Adidas. Надо отметить, что Митя Корнелюк сделал злоумышленнику роскошный подарок, оказавшись именно в эту минуту, именно в этом месте. Расположенная неподалёку остановка была безлюдна. Автобус только что ушёл, а другого в ближайшие полчаса не предвидилось, и пассажиры, знавшие расписание движения, устремились за угол к стоянке маршрутного такси. Коммерческий ларёк на остановке давным-давно не функционировал. Видимо, его владелец не мог набрать достаточную сумму для переоборудования его в мини-маркет. А киоск Роспечати был снабжён стеклом только с фасада, и, конечно, услышав шум, киоскерша ни за какие деньги не вышла бы наружу. И её можно понять. Ситуация для преступника значительно облегчалась тем, что лента дороги, по которой сновали автомобили, была скрыта от взоров широким щитом объявлений, доходящим до земли, а с другой его стороны метров на 50 вперёд жилых домов не было, а простиралась лишь замороженная на неопределённое время стройка непонятного сооружения сплошь утыканного балконами. Итак, место было идеальным для совершения преступления, с тем условием, что акция будет проведена предельно быстро и чётко. А ведь это едва не случилось на моих глазах. Ещё несколько секунд, и он подскочил к Дмитрию и занёс руку над его головой. В тусклом луче фонаря блеснул костет с железными шипами. Такая штука, если правильно рассчитать удар, может угробить даже с первой попытки я рванулась к дмитрию и поняла что я не смогу остановить руку убийцы просто не успею блокировать удар или хоть как-то изменить его направление тем более что человек с костятом уже заметил меня и несмотря на то что этот быстрый взгляд в мою сторону обошёлся ему в потерянную секунду преимущество всё равно было на его стороне Мне пришлось пойти на очень рискованный манёвр, но другого выхода у меня не было. Рисковать своим клиентом, конечно, самое последнее дело, но так у него хотя бы есть шанс остаться в живых. Шанс, прямо скажем, небольшой, но вполне реальный. Подскочив к Дмитрию сзади, он по-прежнему сидел на корточках, Пытаясь вытащить монетку, застрявшую в щели канализационного люка, я изо всех сил толкнул его вперёд под ноги человеку с костетом. Да, может быть, это было глупо. Да, не очень-то профессионально, охотно соглашусь. Но это сейчас просто анализировать ситуацию, разбирать полёт задним числом. А могло статься так, что и разбирать-то было бы нечего. Катастрофа была неминуема. И мне всё же удалось её предотвратить. А как бы вы поступили на моём месте? Выхватили бы из сумочки пистолет? Однако я окончательно убедилась в том, что Мите грозит реальная опасность уже в тот момент, когда над его затылком навис костет. Спасти положение мог только мой отчаянный прыжок. И я прыгнула вперёд, сильно оттолкнувшись от земли и вытянув руки перед собой. Поскольку я не могла перехватить руку нападающего или отклонить удар, я решила изменить положение объекта нападения. Как показал дальнейший ход событий, это было единственно верным решением. Корнелюк, ойкнув и ничего не успев понять, получил резкий тычок и изо всех сил вткнулся носом в щиколотки человека с костетом. Тот пошатнулся, но удержал равновесие. Удар остановить уже было невозможно, но теперь шипы костета скользнули лишь по пояснице Корнелюка, оставив разве что синяки да царапины. Секунда, которая была в моём активе, не пропала даром. Пока злоумышленник пытался восстановить своё рабочее состояние и выпрямиться, я использовала это мгновение на 101%. Я буквально отшвырнула Митю к киоску, так, чтобы он оказался в отдалении от нападающего и в то же время в пределах видимости. Теперь я была готова сразиться с убийцей один на один. Он, собственно, уже нападал. Пока рука со смертоносным костятом была оттянута, как пружина, готовая вот-вот распрямиться, я врезала ему костяшками пальцев в мягкие ткани плеча и в то же время подсекла выставленную вперёд ногу так, чтобы потом перехватить её рукой и когда он потеряет равновесие, уцепиться за вторую и перевернуть противника вверх ногами. Мне это удалось легко, благо этот приём я отрабатывала в своё время на протяжении нескольких суток. Хотя небольшой прокол всё же имел место. Нападавший был выше ростом, чем я, и когда я вертела его, словно лопасть винта, то умудрилась переломить человеку с костетом шейные позвонки об этом меня известил раздавшийся хруст и мгновенно обмякшие нижние конечности которые я держала над своей головой что ж жаль конечно ведь убийца неудачник мог бы многое рассказать ошеломлённый дима корнелюк спиной вжавшись в деревянную обшивку киоска смотрел на мою работу выпучив глаза от ужаса Когда я медленно опустила безжизненное тело на землю, Митя пришёл в себя. Он вскочил на ноги и ринулся ко мне, намереваясь очевидно помочь мне в дальнейшей борьбе. То, что угрозившей ему опасность уже миновала, Корнелюк, видимо, ещё не просёк. Уже всё, задумчиво сказала я, глядя на труп. Можешь не беспокоиться, я справилась. хотя и слегка переборщила. Я на секунду отлучилась, быстро обойдя киоск. Странно, а куда же девалась кожаная куртка, которую я видела с той стороны улицы? Вокруг не было ни души. Хотя, конечно же, пока я перебегала шоссе, этот человек мог переместиться на противоположную сторону и наблюдать за происходящим оттуда. Сейчас, конечно, его и след простыл. Переборщило? Что ты, что вы хотите этим сказать? пробормотал Дима, бросив на меня беспокойный взгляд. Он в обмороке, да? Ты на башку его посмотри, устало произнесла я, вынимая сигарету. Когда-нибудь видел, чтобы человек падал в обморок, вывернув шею таким манером? Он мёртв, Дмитрий Владимирович. Корнелюк прикрыл глаза и начал медленно оседать на землю. Мне пришлось со всей силы ударить его по щеке, чтобы привести в чувство. Обморок был отменён, но состояние Димы было далеко от того, чтобы вновь обрести способность к здравому рассуждению. "Так вы его убили?" воскликнул он. "А что это за человек? А вы его не узнаёте?" удивилась я. Присмотритесь-ка получше. Не тот ли это тип, что подстерегал вас у помойки в проходном дворе? И постарайтесь дышать глубже, чтобы не бухнуться без чувств. Митя последовал моему совету и вгляделся в лицо покойника. Отрицательно покачав головой, он обернулся ко мне и проговорил: "Никогда его не видел. Может быть, это тот второй?" Задумчиво произнесла я. Sair, ведь вы не могли рассмотреть лицо человека, который сталкивал вас в воду, м, -м, -м, -м может быть, пробормотал Дима. Наверное, надо вызвать милицию. Думаю, что нет, продолжила я свою мысль. Тот второй действовал не очень профессионально. Человек, который бросился на вас с кастетом, действовал очень чётко. Наверное, следил за нами даже когда я бросилась к нему он не потерял присутствия духа просто он не ожидал что девушка с которой вы прогуливаетесь окажется столь подготовленным бойцом так насчёт милиции скорее всего дима за вами охотится не один человек заключила я или один человек А заботил задачи вашего устранения целый штат наёмных убийц. Так что не исключены дальнейшие сюрпризы. Он что, так и будет здесь лежать? Едва не всплакнул Дима. Да успокойтесь вы, сейчас позвоним. Я опустилась на колени перед трупом, но сначала мне хотелось бы кое-что выяснить. Я пошарила по карманам. Хм, паспорт он носит при себе. Запятнанная самоуверенность для человека, который готовится к убийству. Крюков Фюллер Иванович, прочитала я выведенные чёрными чернилами строки в паспорте: год рождения, прописка, семейное положение. В том же кармане, где лежал паспорт, находился обрывок бумаги с наскоро нацарапанным телефонным номером без обозначения его владельца. Я запомнила цифры и вернула бумажку на место. Затем я показала Диме первую страницу документа и вопросительно посмотрела на него. "Нет, я же сказал, не знаю". И Корнелюк умоляюще прижал руки к груди. "Давайте вызовем милицию. Нельзя же так оставлять". "А вы, Дмитрий Владимирович, вызывали милицию, когда на вас одно за другим совершались покушения?" — спросила я, поднявшись. — Нет, — ответил Дима. — Ай-яй-яй! — покачала я головой. — Так выходит, вы поощряли криминогенную ситуацию в городе, давая возможность злонамеренным лицам совершать все новые и новые преступления. Так что же вы теперь так заволновались? — Впрочем, не беспокойтесь. Вон телефонная будка, можете звонить, 02-123. Только прошу вас, больше никуда от меня не убегайте. Дима уже подошёл к телефону, то и дело на меня оглядываясь, но я снова окликнула его. Кстати, Дмитрий Владимирович, а какого чёрта вы решили от меня смыться? Евгения Максимовна, воскликнул Дима. У меня и в мыслях такого не было. Тогда за каким Просто я вспомнил, что сегодня в городской газете должен быть напечатан репортаж о концерте наших дипломников, — пояснил Дима. Вот я и решил купить газетку, пока киоски еще работают. Ну так покупайте, — кивнула я Корнелюку на освещенное окошечко.